Люций Браменталь. Шесть соток. История Вер и Вар. Солнце за широким окном ослепительно сияло, нагревая пол и кусок коричневого стола. Ксерукс проводил рабочее время, где и полагается, в кабинете. С печали он поглядывал, как медленно передвигается освещенная область. На потолке монотонно стучали старые ходики. «Жара и скука!» Впрочем, жара — это даже ничего, а вот скука. Скучать он не слишком любил. Но приходилось. Бремя цивилизатора и все такое. Быстро втянув около пинты воздуха, служащий медленно выдал его, дабы несколько разрядить внутреннюю обстановку и напомнить себе, что все в этом мире приходящее. На столе затрещал телефон. Сняв черную трубку, ксерукс в знак присутствия на проводе тихонько крякнул. Секунды через две из динамика донесся деликатный голос секретарши Цухериты. Господин Ксерукс, к вам посетитель. Да? Кто таков? Обычный дачник. Отправить его в Асвояси? Нет, пропустите. Через несколько секунд, уж извините, точного количества мы не назовем. Да и к чему вам это? Перед Ксеруксом стоял типичный дачник. Загорелое существо в серой робе с простоватым лицом и большими несомненно, мозолистыми кистями. Одной из этих кистей он учтиво сдернул с головы обвислый картуз, дав волю выцветшим волосам, что тут же растопорщились в разные стороны. Шмыгнув крупным носом, посетитель открыл рот, продемонстрировав несколько зубов и довольно вежливое приветствие. — Доброго здравия, господин хороший! Жить да не хворать, добра наживать! — Здравствуйте, здравствуйте! Как вас звать, величать дрожащий? Рон, с вашего позволения, господин Ксерукс, Рон! Очень приятно познакомиться, Рон. Ну, так чего ж ты хочешь, старина Рон? Ничего, что я так с тобой запросто, на короткой ноге, так сказать, добродушно пошутил Ксерукс, прекрасно понимая, что ничего. Да, конечно, очень демократично, благодарю. Видите ли, господин Ксерукс, арендованная мною земля довольно скудна. «Разумеется, я ее удобряю и использую каждую пять, и все же мне бы еще одну соточку». «Хм. А всего сколько у тебя соток, старина?» «Шесть соток. Ага, не семейный стало быть. Ну и что ж ты на них выращиваешь, скажи, пожалуйста?» Серукс откинулся на спинку кресла, демонстрируя, что готов слушать хоть до скончания века. «Да так, как обычно». Картофель, морковь, капусту белкочадную, кальраби, петрушку, салат, лук, чеснок, огурцы. А помидоры? Да, хорошо, что вы напомнили. И помидоры тоже. Хм, и помидоры тоже, значит. А не выращиваешь ли ты что-то декоративное? Цветочки там, бесполезные кустарники? О, нет, ни в коем случае, только полезные. У меня на участке есть два куста смородины, один куст крыжовник, и... Да вот и все, собственно. Так, предположим. Полагаю, ты меняешь на другие виды продукции порядка половины урожая. Как правило, около трети. Так. В статью расходов, вероятно, входит также пресса и телевидение. Именно так. Но я выписываю лишь две газеты. «Вестник дачника» и «Хихоньки-хахоньки». В общем, полагаешь, что живешь без излишеств, и тем не менее шести соток тебе недостаточно. — Да, а мне бы еще одну соточку, господин Ксерукс. — Надеюсь, прошение при тебе? — Разумеется, вот. Рон с поспешной готовностью вытащил из сумки лист бумаги с кривым почерком, положил его на стол и, откланившись, удалился, при надежды на благоприятный исход. Задумчиво, по в по столу, ксерокс равнодушно пробежал по строчкам, а затем свернул листок в плотную трубочку и задумчиво съел, отстригая челюстями кусочек за кусочком. Недурственное прошение. Бумага достаточно свежая, чернила с привкусом ванили. Очевидно, дачник выполнил все требования к документу. Никакой дополнительной сотки он, конечно, не получит, но и взыскание за то, что мог расстроить пищеварение госслужащего, тоже. Но, однако же, что с ними стряслось на этой неделе? Сегодня уже третий, прямо косяком валит. Через два часа к Серукс, протерев стол от пыли сухой тряпечкой и аккуратно задвинув кресло, пострекотал на четырех лапках к выходу, важно выставив светло-коричневое сегментированное брюшко. Аккуратно заперев дверь на три оборота ключа, он развернулся и одновременно милостивый с некоторой долей юмора воззрился на Цухериту. Снова ее усики были кокетливо подкручены, а глаза обведены толстыми синими линиями. Кокетка! Заметив такое явное и лестное внимание, Цухерита чуть смущенно застрекотала и замотала из стороны в сторону угловатой головой. Добившись такой приятной реакции, Ксерукс вспомнил о деле и, придав голосу серьезный, впрочем, достаточно мягкий, несколько вальяжный тон, поинтересовался. «Госпожа Цухерита!» Не знаете ли вы, что в последние дни творится с этими дачниками? Они проявляют невиданную активность, так и лезут. Ах, господин Ксерукс, полагаю, это все полнолуние. Ба, неужели они так восприимчивы к ночному светилу? Полагаю, да, другого объяснения не нахожу. Хм. ну что ж, будем считать так. До завтра, госпожа Цухерита. До завтра, господин Ксерукс прощебетала вслед начальнику прекрасный Цухерита и не применула тайком вздохнуть. Что за жук? Панцирь его отливает из зеленью, и желтизной. Конечности аристократически тонки, осанка горда, и, несмотря на возраст, он все еще довольно резв. Но самое главное, конечно, довольно-таки богатый и чудеса чудесный — полост. Разумеется, Цухерита понимала, что не ей, простой секретарше, мечтать о такой выгодной партии, но к удовольствию Ксерукса продолжала лелеять надежду на чудо. Он был не против. Да что там не против? Ему очень даже нравилось такое настроение. Все это как-то бодрило, вдохновляло. Очутившись в прихожей своего дома, Ксерукс воткнул в подставку трость, сбросил на мягкий коврик и легкий синтетический плащ и поспешил в кабинет. Вот-вот начнется трансляция новостей из Хайрукс. Он старался не пропускать такие вещи. Здесь, на чужбине, картины Родины казались особенно прекрасными, и даже самые незначительные события приобретали характер исключительных происшествий. Усевшись на диван, Ксерукс включил голографическую стенку и с восторгом воззрелся на череду разнообразных кадров. Через несколько дней в почтовый ящик Рони упало немногословное извещение. В вашей просьбе, к сожалению, отказано. Министерство сельского хозяйства. Рони несколько раз прочел неумолимые буквы, как будто они могли образовать что-то другое, вроде «примите поздравления и еще одну сотку земли, ваши добрые друзья». Осознав, что буквы останутся на своем месте, Рон дрожащими пальцами сложил извещение и, запихав в карман, с тоской бросил взгляд за аккуратную изгородь. Там простиралось свежее зеленое поле. На горизонте продвиднелось несколько домишек, но ведь до них уйма отличнейшей земли. Так почему же? Да, конечно, для экологии, так они говорили. Помнится, во втором классе много уроков было посвящено политике отцов-основателей Райх Айруксленда, раскинувшейся по всей земле. Согласно общеизвестной информации, около двухсот лет тому у ничем не примечательной пары родился первый отец-основатель. Родители пришли в ужас, однако убить своего дитя не могли, поэтому много лет прятали его от чужих глаз. Однако однажды отца основателя обнаружили другие люди. Не слушая уговоров родителей, успевших полюбить своего ребенка, они забрали его и бросили в темницу, в которую он написал свой основной экологический катехизис а написав, передал через решетку родителям. Вскоре его судили, привязали к большому тележному колесу и бросили в пустыню, где он и умер. Но слово его осталось жить. Кроме того, то там, то сям начали появляться новые отцы-основатели. Их становилось все больше, и вот, наконец, собрав вокруг себя единомышленников, они совершили Великую Экологическую Революцию, сокращенную ВЭР, и повели народы в чистое будущее. Ну и, собственно, привели. Так что, стоит ли ему Рони сетовать? Однако Рони сетовал. В общий выходной день он, как обычно, отправился в церковь. Высокое сооружение с тележным колесом на шпиле. Здесь, под гулкими сводами, собиралась их маленькая, разбросанная по полям община, чтобы побыть вместе и помолиться первому отцу-основателю, которую символизировал священник, зачитывающий большие куски экологического катехизиса. Встав к другим, Ронни бросил быстрый застенчивый взгляд на милую Мари, розовощекую и светловолосую девушку в строгом складчатом платье. «Да чего же она прелестна! Вот бы ей вдуть!» Невольно содрогнувшись от такой скоромной мысли в таком значительном месте, Рон с удвоенным усердием стал слушать веские слова, которые взлетали вверх, ударялись об потолок и падали вниз, подобно спелым плодам. Не возжелай ни картофелины лишней, ни репины, ни моркови. Ничего, что родит земля, не употребляй сверх меры. Лучше тебе быть голодным сегодня, чем страдать от несварения завтра. На выходе из церкви Роб незаметно отправил в карман Рона несколько листков из старинного учебника истории. Дома не жадно извлек их и впился горящими глазами в потрясающие воображение строки. Лихорадочно пробегая по ним, он верил и не верил, что его предки творили такие дела. Невероятно! Они строили фабрики, они жгли сотни тысяч тонн угля и нефти. Они плевали на всю эту пресловутую экологию. О, да, это были настоящие герои, титаны, без страха взиравшие в лицо грядущего. Преисполнившись гордости за человечество и медленно встав во весь рост, Рони расправил плечи. На невзрачной калиенке лежали священные листки его настоящего катехизиса. На протяжении десяти лет революционное движение таилось и росло, пока, наконец, не выплеснулось бурное неистово. Ронни слышал, что их братья взяли власть на далеких рудниках и экологически чистых заводах. Были захвачены все стратегически важные узлы. Но это был уже финал, разыгранный по нотам увертюры. Все эти громокипящие события предворялся крушительный удар, который лично организовал старина Роб, оказавшийся лидером сопротивления. И именно он в судьбоносный миг запустил в небо первую стрелу с развивающейся белой лентой. Тут же над горизонтом взмыли десятки таких стрел. В кратчайшие сроки сигнал распространился по континенту, а затем и далее. Тысячи и тысячи героев принялись за благое дело. С праведным неистовством и неудержимым хохотом они решительно рвали путы ненавистных колдунов и колгов. Валили столбы, перерубали провода, разбивали металлами и минералами вражеские изоляторы. Ксерукс хотел было отправляться домой, как вдруг в его кабинете погас свет и воцарился вечерний сумрак. Странно, может лампочка перегорела? Почти сразу в дверь постучала цухерита, и у нее погас свет. Сто лет такого не было. Может, все-таки лампочки перегорели из-за скачка напряжения? Вместе они пододвинули стол под люстру. Поставив на стол стул Цухериты, Ксерукс залез на него и принялся осторожно выкручивать лампочку. Увы, это было его последнее дело. Ворвавшись в кабинет, Рон не увидел стоящего на возвышении Ксерукса. С торжествующим воплем герой революции подбежал ближе и с размаха воткнул тяжелую тяпку в сытые брюхо. Заверещав, Ксерукс упал на пол и принялся хаотически перемещаться по нему, колотя ногами разбрасывая комки бледных внутренностей под истошный виск, спрятавшийся за штору цухериты. Рони, слегка опешив от увиденного, пришел в себя и нанес еще около дюжины ударов тяпкой возмездия. По всей видимости, Ксерукс не хотел расставаться со сладкой жизнью, но, наконец, она покинула его исковерканное тело. Настала тишина. Только Цухерита продолжала иногда вскрикивать. Замотавшись в плотную ткань, она напоминала огромную личинку и, наверное, не отказалась бы в нее превратиться, чтобы не знать всего этого ужаса. Но жизнь идет только в одну сторону, упрямо догоняя давнюю подружку. Однако Рон не собирался вредить Цухерите. Сорвав штору с карниза и размотав ее, он резко выкрикнул в насекомое лицо, выражающее бесприместный ужас: Руки вверх, документы на стол, записи, архивы, письма, распоряжения! вся власть с В Кратчайшие сроки трудящиеся владели технологиями предков и захватчиков, так что прибывшие с Хайрукса корабли были встречены ударами баллистических ракет, и почти все полегли на зеленых полях земли. Так и надо! Что за ирония? Хотели загробастать эти прекрасные поля? Так получите! Земляне свободная, великая нация, и никто не загонит ее в ничтожество. Мир хомо сапиенсом, война жукам! Электричество, конечно, вскоре везде починили. Чего в темноте сидеть? Ну а герои Великой антиэкологической революции, сокращенно ВАР, конечно, получили высокий статус. А как иначе? Каждому по труду. — Ну, заходи, заходи, братец, чем порадуешь? — пробаритонил Ронни, сидящий за большим рабочим столом, все в той же своей потрепанной одежде. — Не дел выделяться, он как все. — Здравствуйте, товарищ Рон! — с веселой улыбкой приветствовал его товарищ Бил. и, загадочно подмигнув, продолжил. — Ну вот, стал быть, я к тебе по делу. — Грохочи! — с залихватской веселостью воскликнул Рон как ты знаешь, все мы потрепаны славными баренями, много всего свершили, и не напрасно. Все теперь наше, твое, стал быть, ну и мое. Как в песне поется, широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, подхватил порозовевший от удовольствия Рон. Да, именно, ну такой. и не тяни, все свои. И мне бы еще две соточки к своим-то. — Что? С физиономией Рона моментально слетела благодушие. Вся она сразу отяжелела, застыла и уподобилась сковородке. — Да куда ж тебе? Зачем? Что ты вообще выращиваешь-то? — Картошку, морковку, капустку, огурцы. Через десять минут Рони, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, вызвал сухириту. Та, естественно, чуть ли не в ту же секунду явилась, трякача длинными ногами. Красивая все-таки баба. Иногда Рон жалел, что у них не сложилось. Физиологическая несовместимость. Вот что, товарищ Цухерита. Через несколько дней Билли вытащил из почтового ящика бумагу с гербом, изображение поля с перекрещенными граблями и тяпкой. Брови адресата приподнялись, на лице возникла умиротворенная улыбка. В депеше значилось. Товарищ Бил принято решение удовлетворить вашу просьбу. Министерству сельского хозяйства. Билли еще несколько раз с удовлетворением перечитал эти слова, будто бы поглаживая их по шерстке, словно домашние животные, и сам чуть не замурлыкал. Есть правда на земле, что хож теперь выращивай, хоть бы даже и помидоры. Его земля да еще две сотки, и вот тебе целых шесть. Аккуратно положив бумажку в карман, Билл с наслаждением втянул пропитанный гарью воздух и с удовольствием взглянул на торжествующе дымящую фабрику. Как все-таки замечательно, что они взяли дела в свои руки!